Фараон остановил его машину лишь потому, что ему показалось, будто Ник пьян. Но мой брат, этот идиот, даже не выслушал, чего от него хотят, и пустил в ход нож. Проткнул фараона по меньшей мере десять раз, разнес его на куски. Глупый молокосос. Дело о вождении в пьяном виде можно было замять за сотню-другую. И вспомни, мама. — добавил Питер. — У Лори, полицейского, были жена и четверо малышей. Это убийство попало на первые странице всех газет. Ник и должен был получить смертный приговор. Толпа линчевала бы любого федерального прокурора, требующего чего-либо меньшего. Когда подали апелляцию, эти новые члены суда не оставили ни одного шанса на пересмотр дела. «Первый раз в жизни, Майкл, ты прав», — сказала Кэтрин. «Ники глуп и заслуживает смерти хотя бы за идиотизм. Все оказалось бы простым, если бы он умер прямо сейчас». Оба сына посмотрели на нее в полной растерянности. «Я не понимаю», — произнес Питер. — Если ты желаешь его смерти, то при чем здесь мы? — Вы мои сыновья, — проскрежетала Кэтрин. — Вы сильные. Вы не стали бы убивать полицейского, окажись в той машине. В отличие от Ники, на вас я могу положиться в плохие времена. Казалось, она съеживается на своем стуле и уменьшается прямо на глазах. «Но если вы могучие деревья, то Ник все равно, что травинка, слабые растенец. Еще мальчишками, когда вы дрались, вы не жаловались, даже если вам крепко перепадало, а Ники всегда прибегал ко мне похныкать, как жалкий щенок. Мне и тогда было стыдно за него. Этот подлый страх остался с ним навсегда». Мы с отцом много раз вытаскивали его из неприятностей. Сам-то он боялся улаживать их, несмотря на то, что носил фамилию Гатро. — Но убийство полицейского — это слишком. Ники больше мне не сын. — Тогда почему бы не предоставить его палачу? — грубо спросил Майкл. Кэтрин повернулась к Питеру. будут ли при казни репортеры да думаю как минимум один или два отчеты пойдут во все службы новостей ведь это первая легальная казнь за много лет дело получит крупные заголовки в этом и заключается проблема ведь ники не пойдет на виселицу как мужчина он будет пускать нюни и умолять о пощаде всю дорогу какие бы успокоительные таблетки ему не давали. В таком виде он и появится в газетах. Член семьи Гатро умер с достоинством визжащей раненой крысы и спустившей дух в канаве. Можете представить все бесчестие, которое принесет эта казнь нашей семье. А враги, они готовы воспользоваться любой слабинкой в клане Гатро. Кэтрин свесила голову. И лицо ее превратилось в трагическую маску. Внезапно она очнулась и пронзительно воскликнула. «Ради чести моего покойного мужа! Он не смеет умирать с трусливыми воплями!» И она выпрямилась на стуле, с явным усилием взяв себя в руки. «Прошу прощения», — произнесла она мертвым, спокойным голосом. «Не следует поддаваться эмоциям». Необходимо найти выход из положения. «Слушаю ваши предложения». Несколько минут в комнате царило молчание. Все трое обдумывали ситуацию. «Нет смысла завязывать обычные контакты», — сказал наконец Питер. «Ребята не захотят проникать в тюрьму. А если и проберутся, вряд ли сообразят, что можно сделать». «Надо поручить это одному человеку», — заметила Кэтрин. «Человеку с оригинальным мышлением, который видит вещи под особым углом зрения, не так, как другие». Питер глянул на мать, потом на Майкла и снова на мать. «Шэнди», — прошептал он. «Этот мерзавец!» — прорычал Майкл. — Возможно. Но в свое время он разработал для нашего бизнеса кое-какие трюки, требующие большого воображения. — Слушай, ведь он настолько стар, что может загнуться, едва лишь потребуется настоящее дело. И, кроме того, я не доверил бы ему именно это. Слишком рискованно. — Вся штука в том... что он умеет внушить к себе необычайное доверие. Вот почему он был первым мошенником в нашей округе. Если кто-то и сможет помочь в деле Ника, это Шенди.